Глава восемнадцатая. Слово. Я думал, что ведовство уже началось, но это был лишь мастер-класс. Колдун тоже поднялся и осторожно поймал Пимовну за руку. «А вот дождя нам сегодня не надо. Пусть стороной пройдет. Да и не время сейчас. В полуночь хай ведьмы ведьмуют, а мы с тобой, Катя, на утренней зореньке слово свое скажем». Впервые в своей жизни я ночевал на палатях под лоскутным стеганым одеялом за ситцевой занавеской. Жаль только вспомнить нечего. Коснулся затылком подушки и отплыл. Сам удивляюсь, как это ночью я отрежет и спускался оттуда на автопилоте, чтобы придать земле остатки компота. Если бы не Каганец, горевший на кухне, не лампада в красном углу, точно навернулся бы. Примечание. Каганец. Светильник в виде плошки, блюдечко с фитилем опущенным в сало или растительное масло. Взрослые не ложились совсем. Их несмолкаемый говор не будил, а баюкал. Чистым слогом гулял под сводами комнат. Когда я, стуча пятками, шествовал мимо них и нырял в хозяйские чоботы, даже не переходили на шепот. Для меня новый день начался со слов «Вставай, Сашка, пора». Я даже не разобрал, кто их произнес. То ли моя бабушка, то ли кто-то еще. Все напрочь заспал. За окнами было еще темно, но уже, предвещая зарю, голосили станичные петухи. «Одежа твоя в той комнате на стуле висит», — подсказал Фрол, осущая большую комнату керосиновой лампой. «Учись, Сашка, с курями вставать. Все за день успеешь, ничего не оставишь на завтра». «Что, не проснешься никак? Сбегай на двор. Оправься да умойся росой». И уже за моей спиной. «Катя, ты иди». «Утренняя роса обильная, крупная». Не только умылся, принял холодный душ, пока добежал до хаты и чуть не продрог. «Как за калитку выйдем?» — глухим отстраненным голосом проговорил колдун, вытирая мое лицо вышитым ручником. «Чтоб ни единого слова я от тебя не слышал». «Молчи и думай только о матери», — продолжила инструктаж бабушка Катя. «Пойдешь следом за фролом с иконой в руках. Держать ее надо вот так, образом к сердцу. Под ноги смотри. Упаси Господь, упадешь» споткнешься, порежешься или ногу уколешь, все прахом пойдет. Я сразу смекнул, что придется идти босиком. Типун тебе на язык, беззлобно сказал колдун. Ну, с богом, присядем перед дорожкой. Ом. Я вздрогнул. Этот долгий горловой звук донесся непонятно откуда. На ясной заре, на яром восходе, на перекрой месяце сойдутся двенадцать колен моего рода, «В окутном углу под велесовым стажаром!» — хрипло промолвил Фрол. «И пойду я, ваш меньший брат!» — продолжил он, поднимаясь, «по разрыв траве, по крови своей, из синей в сенце, из врат ворота, со словом сильным да отговорным!» он прокатилась под сводами комнат, наполняя мою душу неистовым торжеством. «И дойду до заветной страны, до родимой избы, до своего порога, с хлебом-солью, до родовым заклятием!» — сказал он уже на крыльце. «Ом!» загудело над самым моим ухом. Фрол запер входную дверь на висячий замок, вытащил ключ и, не глядя, бросил его далеко за спину. Затухающий месяц все еще расцвечивал траву серебром. Там, где ступал колдун, на ней оставался растянутый черный след. Стараясь не отставать, я невольно ускорил шаг. Почувствовав это спиной, ведущий замедлился, и наша процессия обрела, наконец, гармонию и соборность. Вспомнив наказы бабушки Кати, я старался думать о мамке, но получалось плохо. Ни одного ясного образа из раннего детства. А ведь я ее помню с той давней поры, когда меня еще пеленали и носили по комнате на руках. А мой немощный разум оперировал не словами, не образами, а лишь двумя полярными чувствами. Беспомощность, когда мамы нет, и душевное равновесие, когда она рядом. Еще даже не человек, а маленький сгусток любви к этому источнику света но память опять и опять возвращалась ко дню ее смерти сыночка говорила мне мамка раскляившись на пороге своей комнаты чистое полотенце примечание расклиниться флотская стать кином закрепиться во время шторма в расфокусированном безумием взгляде как всегда сырость стоять выпрямившись она уже не могла сказывалось побочное действие психиатрической фармакологии закрепощение мышц ведь она эти лекарства употребляла горстями Ежедневно, три раза в сутки, двадцать шесть с половиной лет. Я тебя очень-очень прошу, не забудь чистое полотенце Было без пятнадцати восемь. Я опаздывал на работу и очень спешил. Поэтому, не снимая сапог, прошел в коридорчик, временно ставший моей спальней, принес сразу четыре штуки и положил на кровать. А она опять за свое. Не забудь, чистое полотенце Тринадцатое число. Тринадцатый год. А я ведь тогда не понял что это были слова прощания и последняя просьба о полотенце на крест. Примечание. Кубанский похоронный обряд. Всем пришедшим на похороны дают носовые платочки на память, а тем, кто выносит из дома покойника по очередности крест, крышку гроба, сам гроб, повязывают на локоть левой руки чистое белое полотенце. Такое же полотенце повязывается на крест. Бывает, спустя какое-то время полотенце забирают себе нищие, но на некоторых крестах оно остается десятилетиями, превращаясь в отрепье. Она уже знала, что скоро умрет. А моя интуиция промолчала. Некогда ведь, без пятнадцати восемь. Уходя, я запер входную дверь. Не потому, что опасаюсь воров, Просто последний побег мать совершила не больше недели назад. Встал тогда ночью, в комнате никого. На улицу вышел, стоит, опираясь руками на угол металлической секции, которую я стырил со склада, и намеревался использовать в качестве летнего душа. Поздняя осень, ветер, а она в тонкой ночнушке и тапках на босу ногу. И как только не заболела. Проснулся, наверное, вовремя. Уже у калитки что-то меня заставило обернуться, будто в спину ударило. Мамка стояла у окна и улыбалась. Наверное, опять какую-то шкоду задумала. В последнее время меня бесила эта улыбка. Сыновья любовь тоже устала и куда-то запропастилась. Осталась одна жалость, то ли к ней, то ли к себе. И откуда у мамки такая мобильность? Запоздало, подумал я, перед тем, как миновать проходную. Поход от двери до кровати всегда занимал не менее четверти часа, а тут раз, и она у окна. С утра поработалась, как обычно, в охотку. Но где-то часам к десяти я начал испытывать смутное беспокойство. Почему-то вдруг показалось, мамка сегодня обязательно что-нибудь учудит. Томимый дурными предчувствиями, я запер склад на замок и в кое-то веке заглянул в кабинет своего непосредственного начальника. Анатольевич сидел за столом и тупо играл в косынку. «Что-нибудь надо?» — лениво спросил он, отворачивая к стене экран монитора. «Пойду-ка я, барин, домой». «Ты случаем не охренел?» «Беззлобно взбух участковый. На часах половины одиннадцатого». «Зачем тебе? Что-то случилось?» «Пока ничего». Просто врач-диетолог сказал, что к двенадцати часам я должен успеть пообедать, выпить две чашки кофе и часик вздремнуть. Старший мастер надел очки. Ты знаешь, мне пофиг, что там тебе вещает врач-диетолог. Ну, вы как сговорились. Я положил на стол связку ключей. Он точно так же сказал. Мне пофиг, что там вещает старший мастер участка. Алексей Анатольевич хрюкнул и тоненько захихикал. Ладно, сгинь до утра свободен. Возьми с собой кисточку и баночку с черной краской. Если кто-нибудь спросит на проходной, скажи, идешь на линию от ТП-37 опоры нумеровать. Я всегда торопился домой, если не успевал приготовить обед с вечера. Но тогда просквозил мимо магазина, хотя точно знал, что хлеба в доме не крошки, а от железнодорожной насыпи и вовсе бежал. Мамка лежала на покрывале, запрокинув седую голову. В широко раскрытых глазах погас внутренний свет. На изможденном лице застыла печать безумия и пережитого ужаса. Надеясь на чудо, я несколько раз окликнул ее. Потом присел на кровать, закрыл родные глаза и поплелся в депо. Там был телефон с выходом в город. Бывший следак меня почему-то не опознал, обратился на вы. Прекратите прикалываться. Что я, не знаю голос родного брата? Только с третьего раза он наконец-то поверил. Вернувшись домой, я долго смотрел в зеркало, надеясь поймать мамкино отражение, чтобы в последний раз признаться в любви и сказать, как трудно мне будет без нее жить. Слез не было. Вместо меня заплакало небо. Нет иного исхода. Даже слово рождается в муке. Даже вечной надежде не вырвать у смерти ничью из могильного холода. Протяни материнские руки, И погладь, как и прежде, непокорный сидеющий чуб. Время больше не лечит. В зеркалах отражение забыто. Сокрушенно вздымает ветки черный грецкий орех. И живет человечество, разбавляя события бытом, не всегда понимая, что жизнь без любви — это грех. За калиткой Фрол повернул направо и медленно зашагал вдоль внешней ограды к ближайшей посадке, смутно темневшей за дальней межой огородов наверное, здесь когда-то было подворье, стояла чья-нибудь хата. А где, теперь и не угадать. Все заросло крапивой и колючим кустарником. Сад со временем захерел, только могучая груша возвышалась над бросовыми деревьями, как изодранный в коча парус потерпевший бедствие Баркентины. Там, где мы шли, тропинка была натоптана. Наверное, по ней колдун часто ходил. Я видел его сутулую спину Мерно взлетающий посох из ствола конопли в полтора его роста, а память непрошенно возвращалась к самому черному дню моей непутевой жизни. За посадкой зарастала бурьяном бывшая станичная площадь. Небо на горизонте постепенно стало сереть. Из неясного темного фона все явственней стали проступать развалины Богородицкой церкви, две стены с осыпающимися во все стороны боковинами. Фрол действительно шел по своей крови тропинка все больше петляла. Под босые ступни стали попадаться осколки битого кирпича, а слева и справа, за кустами терновника, угадывались части колонн и куски перекрытий разбитого храма. За пологим пригорком, чуть дальше раздвинувшим горизонт, стены стали казаться выше. Открылся неширокий арочный вход и два точно таких же по форме окна, забранные ажурной решеткой. Местами кирпич раскрошился, а в самом верху и вовсе казался неопрятной рыжей щетиной. Здесь наша процессия остановилась. Бабушка Катя поставила рядом со мной хозяйственную сумку и вышла вперед с караваем станичного хлеба и хрустальной солонкой на расшитом огнивцем рушнике. Перед тем, как пройти в притвор, старики сотворили синхронный земной поклон. Ом, зазвучало внутри под светлеющими небесными сводами. От намоленных стен в испуге отпрянула приткнувшаяся здесь на ночлег стая ворон. Хлопая крыльями, устремилась в сторону кладбища. Боясь пропустить что-то важное, я тоже, как умел, поклонился. Потом подхватил тяжелую сумку и с замирающим сердцем пересек Рубикон. Внутри было чисто. Ни нанесенной ветром прошлогодней листвы, ни бумажек, ни надписей на облупившейся штукатурке. Только битый кирпич. Кое-где под ногами пробивался барвинок, а по верху южной стены, раскинув зеленые ветки косым крестом, росло одинокое деревце. Там, где когда-то располагался иконостас, на земле была выложена стопочка кирпичей, утыканная огарками восковых свечек. Наверное, люди до сих пор приходили сюда с молитвой. Храмы не умирают. Их душа не возносятся к небу, пока человечество нуждается в покаянии. Что надлежит делать дальше, мне ничего не было сказано. Избавившись от тяжелой сумки, я в раздумье затоптался на месте. «И ведь не спросишь. Мне велено было молчать, да и взрослым было не до меня». Бормоча под нос заговор или молитву, Пимовна убирала с народного алтаря верхний ряд кирпичей и раскладывала их у стены. Фрол тоже был неприступен. Его единственный глаз, не отрываясь, смотрел в точку на горизонте, куда, забыв о величии, спешила на зов ерила. Искусанные в кровь губы шевелились в поисках слова. «Атоморока, черный морок» — с трудом разобрал я и тоже взглянул на светлеющую полоску рассвета. Она была уже цвета мамкиных глаз. Время остановилось. Даже не помню, когда бабушка Катя забрала у меня икону. Картинка была настолько реальной, что я вновь ощутил себя беспомощным малышом. Под красным матерчатым абажуром тускло мерцал волосок электрической лампочки хрипело радио. Когда я еду подмосковьем, где пахнет мятую трава, выводил дребезжащий голос. Ну, еще потолок. Не высохший, со свежей побелкой. А больше ничего не было видно. Потому что я лежал на столе в коричневом цигейковом комбинезоне, напоминавшем медвежью шкуру. Он был расстегнут. Мамка надевала мне на ноги толстые шерстяные носки и валенки без колош. Значит, понесет на руках. В окна колотились снежинки. С наветренной стороны они ощетинились инеем. За приоткрытой форточкой грузно ворочалась с боку на бок овозка с продуктами. Природа шепчет мне с любовью свои заветные слова. Мамка сердилась, или спешила, или что-то у нее не совсем получалось, а я лениво ворочался с боку на бок и представлял себе огромную арку с колоннами, окрашенными в бледно-розовый цвет. Над ней Крупные буквы крутым полукругом, как на нашем городском стадионе, только с надписью «Подмосковье». Чуть дальше трава. Высокая, темно-зеленая, как на Алтае. И этот вот дядька с голосищем на всю комнату. Он ходит по бескрайнему зеленому морю и топчет его ножищами. В этой песне никогда не бывает зимы. А каем напоен вечным запахом лета. Безоблачная синева. «Когда я очнулся...» Алтарь был застелен фроловым рушником. На стене висела икона. Под ней у стены лежал каравай белого хлеба, а ближе к нам круглая чаша с водой. В этой воде, погрузившись в нее на треть, плавало большое яйцо с коричневой скорлупой из-под черной хозяйской курицы. Удивительно не то, что оно плавало. На нем еще и горела восковая свеча, как мачта на яхте, у которой спущены все паруса. Захочешь вот так, по центру, не выставишь. Не сказать, чтобы эта свеча так уж сильно горела. Она очидила, трещала, плевалась с искрами перед тем, как погаснуть в очередной раз. И яйцо в таких случаях заметно раскачивалось и дрейфовало к противоположному борту. Тогда бабушка Катя прерывала свой монолог, брала в руки очередную свечу из двенадцати, горящих по кругу, и от ее пламени опять зажигала ослушницу» барани правду от кривды как ящ от нави и день от ночи на слове злом оговорном она успевала произнести не более одного предложения чадное пламя снова давило искрами не знаю все или не все пимовна успела сказать и долго ли это все продолжалось но полыхнул рассвет через косой разлом в кирпичной стене в храм заглянуло солнце небо ключ а земля замок громко сказал фрол Мое слово — Небесный Крест, все под ним. ом Как звон вечевого колокола, этот звук прокатился над еще не проснувшимся миром. Пламя окаянной свечи всколыхнулось, затрепетало, стало гореть ровно и жадно. Оплавившийся воск прозрачными каплями стекал на яйцо. Только оно почему-то не перевернулось, а отвесно ушло под воду, как крейсер-варяг, не спуская горящего флага. На обратном пути я нес уже не икону, а хрустальную чашу с водой, темным яйцом и огарком свечи. Нес осторожно, стараясь не расплескать, чтобы черное слово не пустило кривые корни в этой благословенной земле, политой кровью, слезами и потом тех, кто трудился на ней. Помимо того, это было еще и мамкино будущее в этой сумасшедшей реальности. Пусть оно станет другим. Все молчали. Фрол заметно сутулился и тяжело опирался на посох. Бабушка Катя несколько раз ставила на зим сумку, чтобы сменить руку. Я тоже ушел в себя. Так потрясло это двойное проникновение в детство, что ни о чем другом я думать уже не мог. Все было настолько реальным, что я до сих пор ощущал затылком давящую тяжесть стола, вдыхал аромат мамкиных рук и вновь испытал забытое чувство первозданной любви. Настоящее волшебство. По сравнению с ним даже фокус со свечой и черным яйцом казался теперь обычной ловкостью рук. Пусть ненадолго, пусть не в таком масштабе, но колдун совершил то, что случилось со мной во время похода за пенсией. Он отбросил меня лет на десять с лишним назад, на Камчатку, в дом на улице Океанской, который умрет на моих глазах во время землетрясения. Что это вообще было? И было ли это со мной или только с моим разумом? Знает ли Фрол силу своего слова? Если да, почему до сих пор не понял, что я человек из будущего? А может, давно понял, и это тонкий намек? Мою колдовскую ношу мы закопали в посадке под корнями засохшего дерева. В конце хозяйского огорода нашелся старинный заступ, лопата с квадратным штыком и ручкой из ветки акации, отполированной мозолистыми руками. Фрол вырыл глубокую яму, вылил на дно воду, Яйцо и остаток свечи накрыл хрустальной чашей и все закопал. Надо же, кугут кугутом, холодильник на зиму отключает, а чаши не пожалел. Дело даже не в том, что стоит такая вещь как минимум четвертак. Попробуй ее купи, это большой дефицит даже в магазинах сельпо. Потом, собственно, и наступило настоящее утро. Солнце еще не набрало силу, не обозначило крест, а станица проснулась. По улице прошел пастух, собирая коров в разношерстное стадо. Гремели засовы, стучали калитки, хлопали ставни. Чтобы не отсвечивать, не оставлять деревенским сплетницам тему для пересудов, мы возвращались в хозяйскую хату тайной тропой через колхозный кузнечный двор. Ворота были закрыты, но колдуна это не остановило. Он пошарил рукой под деревянной колодой и вытащил ключ. Перед тем как открыть навесной замок, По-хозяйски проверил контрольку. Насколько я понял из Васькиной болтовни, Фроу получал пенсию. Вот каким общественно полезным трудом ему довелось заработать свой скорбный кусок хлеба, увидел только сейчас. Теперь понятно, откуда в его хозяйстве разного железа навалом. Пес Кабы сдох, встретил нас на крыльце, у порога с ключом от хозяйской хаты под лохматыми передними лапами. Было ли это элементом станичного ведовства, выучкой или просто собачьей сообразительностью, я об этом не думал. Потому что уже устал удивляться. Пришла бабка Глафира. Женщины принялись хлопотать у электрической плитки. мы с колдуном пошли закрывать ворота в кузнечный двор. Он сам меня пригласил. — Пошли, Сашка, посмотрим железо. Может, что-нибудь путное и подберем. Заклинило мужика на дедовом агрегате. Уж чего-чего электродвигателей в хозяйстве у Фрола было в достатке, причем на любой вкус. От таких, что троим мужикам по трезвости не украсть, до да сравнительно небольших. И все трехфазные, самые неподъемные, были свалены в отдельную кучу под дырявым навесом и уже заросли крапивой. Те, что поменьше, выглядывали из-под завалов бросового железа, оставленного неизвестно кем и когда, но точно на долгую перспективу. Что только здесь не валялось узлые детали сельхозмашин, дырявые тазики и корыта, убитая тракторная тележка, задний мост вместе с карданным валом грузового ЗИСа. На каждом шагу под ноги попадались ржавые консервные банки. «Ты на эти моторы и не смотри», — презрительно сплюнул Фрол, увидев, что я очищаю от грязи таблички на корпусах. «На улице гиль и хлам. Примечание. Гиль, устаревшая. Вздор, чепуха. Ни один не работает». Хорошие в кузнице под замком. Покажешь, какой годится. А Васька, когда надо, подключит. Я с него живого не слезу, за той холодильник. И он зашагал по выложенной камнем дорожке к приземистой хате, покрытой зеленой от старости дранью. Нифига себе, гели хлам. Этот кузнечный двор да нам бы с мамкой в начало двухтысячных, когда килограмм медного лома перевалил за сотню рублей. Были бы при стареньких жигулях, Что такое настоящая кузница, я знал чисто теоретически, и был очень разочарован, увидев горн и мехи не такими, как мне рисовало воображение. И вообще, само помещение больше напоминало слесарную мастерскую. Два металлических верстака, сварочный аппарат, станок, трубогиб, электрическая точила, бочка с водой. Наковальня и молот присутствовали, но по сравнению с тем, что я представлял, тоже какие-то малокалиберные. Здесь чувствовалась хозяйственная рука. Если бы не вездесущая пыль, ровным слоем лежащая на всем, кроме воды, можно было сказать, что кузня содержится в образцовом порядке. Судя по ее толщине, последний раз сюда заходили как минимум месяц назад. «Совсем нету работы», — вздохнул Фроу, поймав мой оценивающий взгляд. «С апреля, считай, ни одного заказа. А года четыре назад, когда тут была РТС, так уголь не успевали возить». Он, кряхтя, опустился на корточки и принялся доставать из-под верстака свой золотой запас. В дело годилось все. Число оборотов двигателя мало сказывается на качестве очистки сырья. Я выбирал нужный, исходя из размеров, веса, длины и конфигурации вала. Вот этот пойдет. Колдун проследил за моей ногой. Чтобы не ошибиться, вслух зачитал содержимое шильдика. МГП ВОЗ, 1400 оборотов. 7,5 кг. В обратном порядке он все лишнее убрал под замок и спросил, водружая движок на верстак. «Ты для чистилки ничего путного не нашел?» «Нет», — виноват, — ответил я. «А что она хоть собой представляет, эта насадка?» Я взял жестяную кружку, которой кузнец зачерпывал воду, приставил ее донышко к валу движка, для ясности повторил. «Железный стакан с фланцем для фиксации на валу. Диаметр и длина в пределах разумного. — Ну да, ты ж говорил, с серебристой поверхностью, — кивнул колдун. — Надо ж как просто. А я ни за что не дотумкал бы. — Ну, Сашка, едри твою в кочерыгу, спасибо, что надоумил. — Вам спасибо, дяденька Фрол. тихо ответил я. — Потом будешь благодарить, когда слово мое до Бога дойдет, — строго сказал он и блеснул единственным глазом. — Сашка где-то поблизости закричала бабушка Катя. «Кум!» — вторил ей голос бабки Глафиры. «Идите, завтра остынет!» «Мы здесь!» — закричал я, подбегая к дверям. «Вот бабы, лихоманка их побери!» — недовольно сказал Фрол. «Знают, что я в кузне, сами сюда идут, а крику на всю станицу. Пора собираться. Ты для себя ничего тут не присмотрел?» «Я хотел попросить какой-нибудь двигатель...» Но вспомнил лицо колдуна, когда он прятал под ключ свой золотой запас и понял, что зажлобит. Поэтому указал на обрезок стальной полосы, валявшийся у стены в общей куче делового металла. Вот эту железку я себе взял бы. Эту? Да забирай, — расщедрился Фрол. Подумал немного, спросил. А зачем тебе сталь? Для баловства? С обеих сторон заточу и сделаю велотяпку. Чего? Единственный глаз колдуна округлился до невозможности и едва не покинул орбиту. «А ну, повтори, что ты собираешься сделать?» «Велотяпку!» — громко и по слогам произнес я. «Это такое приспособление, которым можно полоть, окучивать картошку и нарезать редки, толкая велосипедную раму перед собой. Так легче и намного быстрее. «Да ну!» — не поверил колдун. «Хотел еще что-то спросить, но не успел». «Вы что, тут оглохли?» С порога наехала бабушка Катя. «Яичница стынет. Я из сельпа бутылочку принесла. орём во дворе в два голоса, а им хоть бы хны». «А пылищи, пылищи!» — закрутила носом Глафира. «Как все одно на скотном дворе». И тоже спросила. «Чего это вы тут?» «Да вот», — сориентировался Фрол. «Тяпку хотим сделать. Такую, чтобы полола сама». Только его слова никто не принял всерьез. «Нашел время шутки шутить» с укором сказала Пимовна. «Завтра с утра на работу. Ехать уже пора. Хотим попрощаться, как люди, а он ерунду буровит». «Какое!» — поддержала ее бабка Глафира. «Ладно, Сашка», — сдался колдун. «Тяпку я тебе наточу. Все остальное в другой раз. Если, конечно, он когда-нибудь будет. Где там твоя железяка?» «Пять минут у тебя», — сказала бабушка Катя и посмотрела на ходики. «Через пять минут мы повара...» Остальные ее слова заглушил электронаждак. Я сначала смотрел, как работает фрол, Потом обратил внимание на содержимое Шильдика. Министерство просвещения РСФСР. Глав Учтехпром. Механический завод номер 8. Город Касимов Рязанской области. Не успел удивиться. Почувствовал боком нетерпеливый локоть Екатерины Пимовны. Обернулся. Прочел по губам. Что это он делает? ответил я. Ответил до неприличия громко потому, что в этот момент фрол плавно переходил на более мелкий круг с другой стороны ротора. «Какая же эта тя», — успела сказать Глафира, а бабушка Катя схватила меня за руку и вывела на крыльцо. Не дожидаясь допроса с пристрастием, я рассказал женщинам все о своем будущем агрегате. Рассказал, не жалея красок, потому что доподлинно знал, Только их высочайшее повеление стоит на моем пути к намеченной цели. Только оно позволит мне довести свой замысел до ума. Вряд ли в ближайшем будущем подвернется такая оказия, когда в одном месте срастаются и кузнец рядом с железом, и его добрая воля. Каюсь немного соврал. Сказал, что заросший осотом и одуванчиком огород колдуна можно, не напрягаясь, привести в образцовый порядок за каких-нибудь сорок минут. И семя упала в добрую почву. «Я тоже такую хочу», — обронила бабка Глафира. «Жалобно так». А Пимовна промолчала. Но зато, когда Фрол вышел из кузницы с наточенной шинкой в руке и громко сказал «все», конкретно наехала на него. «Что все? Что все? Ты же не шел, если взялся за дело. Доводи его до конца». «Вот и пойми этих баб». Стал плеваться колдун, когда женщины ненадолго ушли. «То ехать пора, а то вдруг доводи до конца». Где гнуть-то? Я в который раз объяснял, что тяпка должна захватывать всю ширину между рядья, поэтому низ режущей кромки должен плавно, почти незаметно, описывать полукруг. Где широко там нажал, где узко чуть отпустил. И Фрол послушно засопел над ручным станком-трубогибом. В итоге у нас получилась конструкция, внешне напоминающая греческую букву Омега. Сверху к ней был приварен кусок уголка От двухштыревой траверсы и полуметровый обрезок водопроводной трубы, найденные здесь же, на свалке. Смотри, Сашка, принялся стращать меня Фрол, сбивая окалину молотком. Если что-то не так, лучше сразу скажи. Упаси Господь, обмешуримся, бабы с нас шкуру спустят. Я обдирался направляющей краску, когда женщины принесли старую велосипедную раму, переднее колесо, ведерко с водой и веник. Пол в кузне был земляной, можно не мыть. «Идите во двор», — властно сказала бабка Глафира, открывая окно. «Мы тут хоть чуток приберемся». Фрол сел на траву, вытянул ноги, оперся спиной о боковину крыльца. Он больше не прятал лицо от тех, кто принимал его целиком, таким, как он есть. Наоборот, с удовольствием подставлял свой безобразный шрам под солнечные лучи. Я примостился рядом. В траве скрипели кузнечики. Им вторила беспокойная грехвостка, обустроившая гнездо под коньком крыши. Нету, Господа, маленьких и больших, сильных и слабых. Все равны под небесным крестом. Все в миру сил толкают тяжелое колесо, имя которому — жизнь. Прощение вышло скомканным и затянулось почти до обеда, потому что совпало по времени с испытанием велоблока. Меня к нему, кстати, ни разу не допустили. Взрослые люди, а все одно как дети — Не успеет Фрол пройти полтора редка, имовна вырывает раму из рук. да я». А у самой уже над душой бабка Глафира стоит. Так женщины увлеклись, что подгорели котлеты. Зато и управились за двадцать минут. Там-то картошки той от силы сотки четыре. Земля в междуряде мягкая, без единого камушка. Плюс тяпка со свежей заточкой. Не скажешь, что одноглазый фаску снимал и кромку до ума доводил прополоть пропололи, а окучивать нечем. Кто виноват? Фрол. Тебе же сказали, берешься за дело. Забыли уже, что завтра с утра на работу, что ехать пора, что время пришло прощаться. Нет бы сразу не вмешивались в мужские дела. Сколько сил мы тратим на то, чтобы угодить женщинам? Думал я, шагая за колдуном. Порой посвящаем этому жизнь. А они, в свою очередь, делают все, чтобы создать нам на этом пути максимум неудобств. Подходящей заготовки в кузнице не нашлось, а разводить огонь и ковалить колдуну расхотелось. Прилепили кусок трубы к старой подборной лопате с обломанной тулейкой, да подрубили на конус края полотна. Не понравилось ни мне, ни ему. Одно хорошо, над душой никто не стоял. «Долго оно не проходит», — самокритично сказал Фрол. Максимум два сезона. Лопата — это такая падла, что где-то на ней трещину заварил, там она опять и сломается. В общем, окучиватель получился на отвали. Он и греб-то как-то не по-людски. Земля уходила в отвал с двух третей полотна. После такой обработки картофельные редки становились похожими на окопы. Два бруствера, а между ними кусты. Где-то мы с фролом, как он говорил, обмешурились немного не рассчитали угол атаки зато быстро управились я время не засекал потому что еле пили на улице под виноградником но точно быстро как автор проекта я в тайне надеялся что мне отдадут раму и колесо куда там это еще не дефицит но повышенный спрос на велоблоки уже на лицо самая горячая тема и грабельки какие-нибудь говорила глафира когда бабушка катя спохватилась и глянула на часы — Ну, мать, засиделись же мы. Я бы еще задержалась, да соседи с ума сойдут. Надо ребенка в семью возвращать. — А как же клубника? Ты же собиралась? — Да грец уже с той клубникой. По дороге куплю. Фрол проводил нас до самой калитки. Перед тем, как пожать руку, повязал на мое запястье три разноцветные нитки, сплетенные хитрым узлом наподобие макраме. — До вечера не снимай, — сказал он. — А как мамка приедет? Спрячь эту штуку в изголовье ее кровати, под перину или подушку, а на утро сожги. Только так, чтобы никто не видел. Отдохнувшие кони ходко понесли нашу бричку по пыльной грунтовке вдоль зарастающих осокой прудов в сторону соседней станицы. Она начиналась сразу за ближайшим холмом. Возница в полголоса напевала вчерашнюю песню о гарном коняке. «А я все гадал, поможет ли мамке фролово ведовство». Стоя под небесным крестом в притворе разбитого храма, я был в этом почти уверен. После совместной работы на кузне стал сомневаться. Уж слишком он стал земным, вернее, приземленным. — С теми людьми, которых колдун проклял, что-то потом случилось? — спросил я, когда Пимовна замолчала. — Не просто же так в станице его бояться. — Да это о Да какой из него колдун? Просто слово его и на самом деле от Бога. Он его душой ведает. Такого обидеть, все одно, что церкву разрушить. Вот и держит его Господь при себе. А люди боятся потому, что привыкли не суть человека видеть, а его внешнюю личину. В душу-то лень заглянуть. А что с лиходеями теми стало потом? Этого я не видела. Обрехать не хочу. Пришлое ведь, как листва на ветру, не уследишь. Сегодня сюда занесло, завтра туда. Много чего люди болтают. Проскурня, верховоды их, тот лет через пять повесился, это я точно знаю. Из гарнизонных солдат, что девок станичных пользовали, вообще мало кто уцелел. Тиф покосил. Послали их в поле эшелон с казаками, что возвращались домой из пушек расстреливать. Там среди них эпидемия и случилась. И все, подумалось мне, слабовато для колдуна. То, что поведала Пимовна, честное слово, не произвело впечатления». Я отчаял услышать леденящие кровь ужасы, а не рутинную прозу жизни. Тиф — одна из примет любого смутного времени. Причин, по которым мужик может намылить петлю, если копнуть поглубже, найдется великое множество. А мне хотелось гарантий. Знать точно, наверняка, что слово станичного колдуна найдет нужного адресата и сотворит чудо. Пока я раздумывал, как сформулировать последний вопрос, бабушка Катя сама ответила на него. Ты главная верь, вера это единственное, что нам с тобой остается. Слово сказано, а время покажет, чья правда сильней. Клубнику у вознесенки открыто не продавали. Едешь по улице, а через двор, через два, скамейка возле колодки застелена белой тряпочкой, на ней миска с крупными ягодами. Подходи, пробуй. Если понравилось, можешь постучать. Мы заглянули в четыре таких двора, набрали свою норму. В местном сельпо бабушка Катя купила хлеб и штыковую лопату. Надо было углашки позычить, сетовала она. Я-то старая дура забыла совсем о своей березке. Будем вертаться. Поехали в столовку. Немножко подтормозим, а потом напрямки через северный. Примечание. Подтормозим. Перекусим. Доедим, да что осталось в тормозке. Сумки с продуктами, которую берут в дорогу или на работу. Это их выпасы. Мне тоже хотелось жрать. Перекус за столом у фрола мало походил на обед. Яичницу три раза подогревали, и от этого она получилась какой-то беспонтовой. Котлеты подгорели настолько, что отдавали горечью. А попросить тарелку борща я постеснялся. Пока бабушка Катя привязывала коней, я спрятал фуфайку, пропалыватель и окучник. Оно как сопрут. Общепит на селе во все времена рассчитан исключительно на приезжих. Был ли он рентабелен – это второй вопрос. Как справный казак гордится своим строевым конем, так и колхозы-миллионеры возводили дома культуры и общественные столовые соседям на зависть. Председатели победнее тоже старались не отставать, ведь центральная усадьба Станицы – это их визитная карточка. В Вознесенке все было, как в большом городе. Общепитовские столы, пластмассовые подносы, посуда из нержавейки – Граненые стаканы, алюминиевые ложки и вилки. Только порции накладывали от души. Да не нашлось повара, который не умеет вкусно готовить. Я еле осилил все, что выбрала для меня Пимовна. Стакан сметаны, салат оливье, борщ и гуляш с гречкой. Крепко подтормозили. На 76 копеек. Только кони не поели. Им в начале пути не положено. Бабушка Катя знала окрестные поля, проселки и объездные дороги не хуже иного агронома. Когда я ей об этом сказал, она засмеялась. Жизнь Сашка заставила. Рассказачили нашу Кубань и стали люди ходить пешком. По осени, как хлеб с полей уберут, нанимают общество конную бричку и с ночлегом на Краснодар до Сенного рынка. Товар лошадь везет, а продавцы на своих двоих. Расстояния тогда были другими. Это сейчас по карте до Армавира 60 километров. А мы ходили не по дорогам, а по полям. Встанешь в пять утра, через три с половиной часа уже там. Да и после войны не было транспорта доступней своих ног. В 1947 году на весь наш район было у населения всего пять велосипедов. Их на праздничной демонстрации впереди колонны вели. До революции лучше было. Но это кому как. Беднело казачество и при царе. Каждая шестая семья снаряжала сына на службу за общественный счет. Но бричку с лошадкой всегда можно было у соседа позычить. Со своих денег не брали. Наша семья, насколько я помню, ничего лишнего позволить себе не могла. Отца ведь атаманам назначили после того, как он потерял руку. А начинал простым казаком. Конь с амуницией, оружие, справа, все за свой счет. Летнее солнце набирало лютую силу. Земля, как большая микроволновая печь, поддувала жару снизу. Только дорожная пыль, мягким ковром лежащая на обочинах, остужала босые ступни мягкой прохладой. Там, где дорога врезывалась в горизонт, две колеи плавно переходили в одну. По-моему, общепитовский борщ был пересолен. Остатки воды из заветного родника мы выпили за какой-нибудь час. Организм требовал еще. «Потерпи, Сашка, с полчасика». Заметив, как я мучаюсь, сказала бабушка Катя. На хуторе наполним флягу. Есть там один хороший колодец. Вода из него вымывает камни из почек. Запомни на будущее. Когда-нибудь пригодится. На северном, кстати, того проскурню и зарыли после того, как повесился. Я встрепенулся. Неужели совесть заела? Совесть? Да откуда у него совесть? Болел он. Так крепко болел, что орал по ночам. Когда крест с церкви снимали, он внизу суетился, командовал, с какой стороны веревку набросить, да как лучше петлю затянуть. И командовался. То ли камушек мелкий, то ли кусок штукатурки сверху упал, да ударил его по горбу. Не сильно ударил, сначала и не почувствовал. Домой пришел на своих ногах, а утром уже не встал. Ох, Василенчиха с ним и намучилась. Возила по бабкам знахаркам, потом в Краснодар. А что сделает человек, если Господь распорядился иначе? Да и хороших врачей к тому времени не осталось. Тех, у кого были деньги, рассказачили в первую очередь, сразу же после прокурорских и судей. — Ну, бабушка Катя, — не выдержал я. — Вас послушать, так советскую власть на Кубани устанавливали бандиты и уголовники. — А то нет, — Пимовна подбоченилась, отложила в сторону кнут. — Скажи мне тогда, почему во всем Краснодарском крае Нет ни одного памятника местным революционерам. Почему городские улицы их именами не называют, не знаешь? А я тебе так скажу. Потому что не было среди них ни одного нормального человека. Вдоль да поперек пьяницы, воры и беглые каторжане. Что им не бесчинствовать, когда казаки на фронте, а в станицах остались одни старики, инвалиды да тетки с детьми. Думаешь, про скурня один такой, главный злодей? Находились и похлеющие его. В Армавире, к примеру, был заводилой латыш Виллистер. Под его руководством расказачили дом персидского консульского агентства. Всех, кто там был, около 300 человек, расстреляли из пулеметов, а потом закопали на скотобойне. С одной только жены консула и Бадулы Бека сняли золотых украшений на 200 тысяч рублей. А местный наш Рындин зачислился рядовым в станичный гарнизон, Буянил, пьянствовал, разлагал дисциплину. Восстанавливал иногородних против казачества. Призывал вырезать всех от седой бороды и до люльки А потом под охраной гарнизонных солдат отправился на вокзал. Ограбил там железнодорожную кассу на четыре тысячи слишком. И Митька его звать. А что, деньги в кармане. И нах ему теперь та революция вместе с советской властью. Ой, прости, господи, спохватилась Екатерина Пимовна. Выпали сгоряча лишнее слово. Что это я, старая дура? Нашла с кем спорить. Все, Сашка, забудь. Не было ничего. Все у нас с революцией хорошо, и Гайдар шагает впереди. Зачем вы так? Обиделся я. У каждого правда своя, а время вспять не повернешь. Государство ломается по человеческим судьбам. Не нужно быть взрослым, чтобы это понять. Если бы ваш отец знал наперед, какую страну мы в итоге построим... Возможно, и принял бы советскую власть. Нет, не дожил бы он. В любом случае не дожил. Время такое выпало, что оно его точно перемололо бы. Ты только не думай, что отец был против советской власти. Не было тогда никакой власти. У кого ружье, тот и царь. Мы с мамкой и то чудом выжили. После смерти отца увезла она меня в Каладжу к тетке Полине. Казнили его или погиб? Уточнил я уже понимая, что в то время погибнуть в бою не самый плохой исход. «Слава Богу, в бою!» — вздохнула бабушка Катя. Не вышло у казаков собраться в единый кулак. В час ночи двумя небольшими отрядами атаковали семитысячный гарнизон станицы Лабинской. Расстреляли почти все патроны, отбили орудийную батарею, но вывести ее не смогли. Местные с подводами вовремя не подоспели. Ближе к утру солдаты пришли в себя, наладили оборону, С крыш двухэтажных зданий ударили из пулеметов. Пришлось отступить. Папка погиб, прикрывая отход. «А что за солдаты?» — не понял я. «Зачем в казачьем краю какие-то гарнизоны?» «О, Сашка!» — возница взглянула на меня уничижительным взглядом. «Да ты, я смотрю, совсем историю не учил. Казаки, как и регулярные части, были приданы артиллерии. По всем крупным станицам у нас гарнизоны стояли, как вроде сейчас учебные части» на чьей стороне они, у того сила. Большевики это первыми поняли. Одного за другим засылали туда своих агитаторов с декретами из Москвы. Штык в землю, земля крестьянам, власть народу. Кто против того к стенке? Атаманы, станичная администрация смотрели сквозь пальцы, как солдаты своих офицеров уничтожают. Закрытый гарнизон — не их компетенция. Куда с саблями против пушек? Ну и кроме того, Офицеры-армейцы чурались казачьего рода племени. Даже на равных позванию званию посматривали свысока. Считали их голытьбой, неграмотным быдлом, на которое незаслуженно надели погоны и приравняли к дворянству. В общем, не заступились. А уж когда зазвучало долой царских сатрапов, было уже поздно. Окружат станицу 300 солдат, дадут предупредительный залп из пушек. Звоном колоколов сгонят людей на сход, и митинговым порядком назначают ревком. Историю я учил. Не плавал в датах, читал дополнительную литературу и носил в дневнике заслуженную пятерку. Вот только не было в наших учебниках ничего о революции на юге России. Периферия. Малозначимый эпизод. Как в анекдоте. Посмотрел я Петька на глобус. Сколько там той Кубани? До истины никогда не докапывался. Да и цели такой перед собой не ставил. Мои старики эту тему старательно обходили. Взрослая жизнь не оставляла времени для таких мелочей. Встречались на пути и заброшенные станицы, и обезлюдевшие деревни. А куда подевались те, кто там жил раньше? Я об этом почему-то не думал, условно считая, что все переехали в город. Всплывали иногда интересные факты, по которым можно было судить, что народы ломали через колено, но и они воспринимались как нелепица, как курьез. Я, например, долго смеялся, когда узнал, что после гражданской войны в столице Адыгеи, Майкопе, была проведена демонстрация под лозунгом «Долой стыд!». Мужчины и женщины, мусульмане и бывшие христиане шли по улицам города нагишом. Это как же нужно было народу засрать мозги. До такого маразма не додумались даже наши отцы перестройки. Из монологов бабушки Кати я почерпнул гораздо больше, чем за всю прошлую жизнь. Почему она так разоткровенничалась с двенадцатилетним мальчишкой? Многое, наверное, вспомнилось до да нахлынуло, а другого слушателя не нашлось. Кроме того, и я, и она были теперь связаны общим таинством и жестким табу. О том, что происходило минувшей ночью, нужно забыть. Ездили собирать клубнику, и все. С отговорным словом не шутить. «Ты думаешь, отстоялась советская власть?» проходимцы? «Пришли настоящие коммунисты, и люди зажили хорошо?» — говорила она. «Да фигу с дрыгой!» Примечание. «С дрыгом, спинком!» Насмотрелась я в каладже. Отлютовал полковник Солодский. Отомстил заказненных станичников. На смену ему красный отряд Штыркина. Всех, кто замешкался, не успел сбежать в горы, к ногтю. Только землица впитала в себя кровь человеческую. На горизонте Врангель. Белые еще не пришли. А семьи иногородних, станичная голодьба, всех, кто сочувствовал большевикам, сами пошли в отступ. Знали уже, чем это дело на Кубани кончается. Голод, зима, тиф. А они на своих двоих. Жить-то хочется. Одни добрались до Астрахани, другие в песках полегли, третьи вернулись назад, перед смертью погреться. За этих уже весной девятнадцатого отомстил Будённый. Герой он, конечно но вешал не хуже царя Николая. Первая конная, кстати, в наших краях формировалась. фру проклятущие! Пимовна так увлеклась, что проехала поворот с облупившимся указателем. Кони, храпя, приседали, норовили подняться на дыбки, но ведомые твердой рукой осадили назад и затопали вдоль посадки, раздвигая копытами пыльную густую траву. Луговой мятлик, ползучий и горный клевер, пырей, лесохвост, Плотным ковром легли на дорогу. я еле угадывалась. Здесь мало кто ездит. «В наших краях, говорю, первая конная формировалась. Там, где сейчас болгары завод сахарный строят». Немного повышенным тоном сказала бабушка Катя, будто я ее в прошлый раз не расслышал и попросил повторить. «Я этого Семена Буденного часто потом видела в каладже. Смелый чертяка. Один приезжал, без эскорта. Спешился» и к хате наспрыть. По коричьихе нашей прям-таки сох. Цветы привозил, конфеты. Ей тогда только-только шестнадцать -только исполнилось. Высокая девка, видная. Отшила она его. — Это вы про бабушку Машу? — уточнил я, имею в виду нашу соседку, мать Толика Корытька. — А то ж про кого? — Оттуда она, с тех краев из казачьего рода квашеных каноненков. Аукнулся ей на всю жизнь, той Будённый. Хоть и не было у неё с ним ничего. Мужик до сих пор попрекает. Девятерых детей настрогал, а в двадцатом годе, когда о белых уже и думать забыли, нагрянул на колладжу партизанский отряд генерала Хвостина. Тот вообще приказал было выпороть Машку прилюдно, но глянул на неё и отпустил. Лютовал. Хвостин-то? Для кого-то, может, и лютовал, а по мне так воздавал по заслугам. Несмотря на обидчивость и ранимость, бабушка Катя была женщиной с тонким глубинным юмором. Многие ее первые, такие как «что жил, что под тыном высрался, с одной жопой на триторга не поспеешь», запомнились мне на всю жизнь. Рассказывала она ярко и красочно, так что не передать. По ее словам, комиссарили в Каладже два проходимца, Клименко и Шуткин. Первый запомнился тем, что заочно развелся с законной женой в станичном народном суде, нам им же специально для этой цели. А потом, под угрозой расстрела, заставил местного батюшку соединить его церковными узами с иногородней девицей. Другой до революции босиковал, частенько валялся пьяным покушарям до да навозным кучам. Возглавив ревком, стал завоевывать авторитет. Обзавелся роговыми очками, снятыми с казненного им казака. Пил редко, исключительно перед тем, как привести приговор в исполнение. От первого стакана дурел — Терял человеческий облик. Того же Николу Кретова, связанного по рукам и ногам, тащил за телегой волоком от края до края станицы и орал, погоняя коней. «Сторонись, голодьба! Казак скачет! Дай казаку дорогу!» Поддержавших восстание жителей Каладжинской в количестве 30 человек казнили за станичной околицей у края врага. Выводили поодиночке. Командовали. Раздевайся, разувайся, нагнись и двумя-тремя ударами шашки рубили склоненные головы. Трупы присыпали навозом. Только Николу Кретова убили в центре станицы у церковной ограды. Были к нему у комиссара Шуткина давнишние счеты. Он лично разжал ему зубы кончиком шашки, просунул ее в горло и сказал, ворочая ею из стороны в сторону, «Вот тебе, сука, казачество». Отплатили ему той же монетой. По приказанию Хвостина две недели его содержали в подвале правления. Истязали ногайками, шампалами, отрубили все пальцы на правой руке, отрезали уши и нос. В таком неузнаваемом виде шутки направили по станице на длинной веревке, а потом расстреляли. Всем остальным ревкомовцам просто срубили голову. Не в два-три удара, а играючи, с полузамаха. Как справедливо заметила Пимовна, если б нашего вофровку казнил не солдат, а казак, он не выжил бы. Такие вот страсти а мы пацанами рубились в красных и белых, даже не понимая всей подоплеки этой игры. Северный, самый крайний в союзе 16 хуторов, разбросанных вдоль границы Кавказских гор. Вместе с собратьями он укрупнялся, разукрупнялся, обретал новое имя, переходил из района в район, но закрепился в народной памяти под таким общим названием. С 1959 года здесь запретили постройку жилых домов. Кого-то успели переселить на центральную усадьбу колхоза, до других не дошли руки, третьи сами не захотели. Обживали эти места государственные крестьяне из-под Харькова и Воронежа. Махнули, не глядя свое крепостное прошлое, на вольный статус линейного казака. Жили большими семьями. Одна фамилия, один хутор. Шесть с половиной тысяч гектаров на всех. Было и здесь кого рассказывать колодец с дырявым ведром на крепко прикованном к ржавой цепи венчал хуторскую окраину. Тропинка к нему зарастала не первый год. Если он и пользовался популярностью, то разве что у проезжих. Вода в нем казалась безвкусной и слишком уж теплой. Что пьешь, что дышишь. Приталенный временем ворот, сделанный из цельной дубовой колоды, не скрипел, а будто вскрикивал. Пили долго, будто в последний раз. Пимовна снова повеселела Опять замурлыкала свою бесконечную песню, где первый куплет начинался сразу же после последнего. «Кто такой волотюга?» — спросил я, когда она прервалась, чтобы хлебнуть водички. «Тот, кто волочится, бегает за хозяином, как собачка. Это, Сашка, песня о молодом, еще не объезженном коне. Кто-то ее написал от великой радости. Жеребенок — это не только прибыток в кубанской семье, обретение верного друга и боевого товарища. Когда кони казак с измальством мести, они как иголка с ниткой. Им на войне уцелеть проще. Помолчи, не мешай. Ой, того-то я конякову поважать и буду. Теперь пимов пела во весь голос. Бережно лелеяло каждое слово. Со слезой, с душевным надрывом. Я глядел на ее анфас и с горечью вспоминал, с каким воодушевлением она восприняла закон о реабилитации репрессированных народов. «Все, Сашка». «Наше время вернулось!» — торжествовала она, пряча за божницу свой ваучер. «Казачество возрождается! Завтра же еду в Ереминскую! Нехай отдают хату и мельницу!» Никто никуда, естественно, не поехал. Деньги, что копились на книжке, в одночасье превратились в копейки. А знакомый юрист, к которому бабушка Катя обратилась за помощью и советом, так прямо и сказал. «Можно, конечно, попробовать. Только вашему Лёшке при должности уже не работать». О казаках того времени вспоминать не хочется. Дня не минуло, как они поделились на красных и белых. До драки не доходило, но враждовали. Все вместе и каждый в отдельности люто ненавидели Анатолия Долгополова, которого сами же выбрали сначала своим батькой, а потом депутатом Государственной Думы. За недолгие месяцы существования районного казачьего общества успели смениться пять или шесть атаманов. Каждый из них считал, что если бы не интриги завистников, Именно он выступал бы сейчас с трибуны здания на охотном ряду, имел квартиру в Москве и в составе многочисленных делегаций выезжал за рубеж. Как представитель прессы, я несколько раз бывал на казачьем кругу, видел все изнутри. Сразу же после молитвы начинались разборки бывших. Они приходили на круг, каждого в окружении собственной свиты, сотрясали над головой свежим номером совершенно секретно с материалом Боровика. Там говорилось, о личной трусости нечистого на руку командира 44-го отдельного батальона аэродромно-технического обслуживания подполковника Анатолия Долгополова, который весной 1992 года передал грузинским властям в городе Гудаута 6 БМП с полным боекомплектом, 6 пулеметов, 367 гранатов, 1 и около 50 тысяч патронов. По всему выходило, что по сравнению с проворовавшимся «Батькой», Коммунист Пашута именно тот человек, который достоин представлять казаков в высшем законодательном органе нашей страны. У него, где еще со времен КПСС, есть давние личные связи с Николаем Егоровым, бывшим порторгом нашего Симсовхоза, а ныне главой администрации президента Ельцина. Таким властным тандемом земляки сделают все, чтобы местные казаки понувалы с утра до вечера поплевывали в потолок и пили от пуза на доходы от казачьего рынка. Примечание. Понывать, украинское, господствовать, владычествовать, главенствовать, повелевать, барствовать. О том, что упомянутый рынок появился у казаков стараниями депутата Госдумы, все почему-то умалчивали. На 80 гектарах земли, выбитых для общества тем же Долгополовым, тоже работать никто не хотел. Буквально на несколько дней записались в казачество и братья Григорьевы. В составе сурового патруля с пару раз по местам, где лица кавказской национальности торгуют жратвой. Одна попаха на всех, чтоб узнавали. Проверяли прописку. Домой приносили кое-какую добычу, обменивали на самогон. Потом что-то не поделили. Дело дошло до драки. Престарелая мать, не обращаясь в милицию, позвонила в приемную атамана. Приехавшие по вызову казаки не стали ломать голову, кто прав из братьев, а кто виноват. Обоим было выписано по 10 плетей так махали на гайками, что вырвали из потолка электрическую лампочку вместе с двумя метрами провода. «Ты вот, Сашка, сказал, что страну мы построили такую, что всем на зависть», прервала мои размышления бабушка Катя. «А знаешь, сколько строителей она не досчиталась В гражданскую было как. Мало убить врага, нужно еще спалить его хату и разорить хозяйство. Кинулись потом. А инвентаря-то и нет. Коней с мужиками и выбили на войне». Власть призывала к тракторизации. А на какие шиши тот трактор купить? Запорожец и карлик продавали от полутора тысяч рублей. За большевик просили все восемь. Были еще фордзоны, но я их ни разу не видела. Говорят, они за границей стоили по 860 долларов штука. Мать с теткой Полиной на коровах до да на валах пахали. Они к тому времени вступили в товарищество по совместной обработке земли. Тут засуха, не урожай. Самая самой весны не выпало ни одного дождя. На Кубани еще хоть что-то собрали. А в Поволжье и в центральной части России на корню сгорели посевы. Самим нечего жрать, а люди — на эшелоны и к нам за куском хлеба. Почти 80 тысяч. Больше, чем население во всем нашем районе. Женщины, дети, куда их? Зерно для голодающих забирали не только у кулаков и середняков, но даже у коммунаров. Только не этим людям его раздавали. Они уже на земле, сами себе найдут пропитание. А отправляли в Москву. В начале июня организовали субботник под лозунгом «Хлеб голодному центру». От хуторов и станиц в Лабинскую потянулись 50 парнокопытных подвод. Мы с мамкой приехали на валах. А с нами солдат с ружьем, чтобы по дороге не обокрали ни мы, ни нас. Собрались у Ривкома, Это там, где сейчас райдел милиции. А оттуда уже по сыпным пунктам и на железнодорожную станцию. «Зерно в мешках. Как его украдешь?» «Хорошо, хоть потом покормили». В общем, Сашка, к новому урожаю население Кубани и Черноморья сократилось на две тысячи человек. Приезжих никто не считал. Детей, правда, уберегли. Их принудительно распределяли по семьям. Даже лозунг придумали. Десять сытых кормят одного голодного. У нас говорили «Своему не дадай, а чужого обязательно накорми». «Кто там был сытый?» Чтобы хватило на всех, мамка добавляла в муку и отруби, и опилки, и толченую грушу дичок. Ой, Сашка, что-то мне жрать захотелось. Ну его к бесам. Заедем на той пригорок, еще раз подтормозим. Над землей босовито гудели шмели, припадали к головкам душистого клевера. Вершина холма сочилась насыщенной зеленью, как половинка яйца, покрашенного к Пасхе зеленкой. За тоненькой ниткой реки Грязнухи раскачивались саженцы тополей, виднелась околица далекого хутора. Мы с Пимовной ели станичный хлеб, запивая его теплой водой из колодца. Кони грызли пресные мундштуки, перебирали ногами, отбивались волосяными хвостами от приставучих оводов. Под безмятежным небом лежала страна, где десять голодных, живущих по правде, всегда накормят одиннадцатого, у которого своя правда. Человек слаб, но всегда найдет оправдание своим слабостям. Это тоже одна из правд. Я, как никто, понимал и бабушку Катю, и Атамана Пима. Теряя страну, они, как и я, теряли себя. трудно принять новую власть. Но как это сделать, если новая власть не принимает тебя? Ни облачко в окаюме, ни знака тревоги.